Тема дня у доктора Пилла: мой отец расист, никак не смирится с тем, что среди членов нашей семьи есть люди другой расы. Из всего, что говорилось, я, ясное дело, не бельмеса не понял. Однако Фрут Торкильсон обобщила искренним: Уф. Хорошо, что все мы скоро умрём, сказала Фрут Торкильсон. И чем всё закончилось? спросил я по большей части просто для того, чтобы поддержать разговор. Научился он мириться с родственниками, которые принадлежат к другой расе? Вряд ли, ответила Фру Торкильсон. По-моему, люди вообще с трудом учатся. Боюсь, он так и останется расистом. Хе, и чего в этом такого страшного? Я вот расист, и, похоже, вам от этого хуже не делается. Хе, нет, ты не расист. Конечно, расист. А вчарок, например, я терпеть не могу. Вы же знаете? Знаю. Как же не знать? — Значит, ты считаешь, будто овчарки — существа неполноценны? <смех> — Какое-то не совсем справедливое сравнение получается. — Вы же помните, что майор и меня купил за полцены? <смех> — Нет, я в другом смысле. Ты полагаешь, что ты лучше овчарки? — Ну, зависит от того, чего от нас ожидают. — Бросьте нас в воду, <смех> вот я посмеюсь, когда овчарка попробует меня догнать. — С другой стороны, если кого-нибудь укушу я... Это у возможно вообще не заметит. Поэтому да. В отдельных случаях некоторые собаки действительно лучше других. Хм, по крайней мере, я так считаю. Но ведь у вас у всех общий предок волк. Вы же все братья? Хм, волк много где полезный бывает. А если где-то его функций не хватает, то чуток терпения, и волка тоже можно приспособить под что-то новое. Наше коренное качество гибкость. Волк на все случаи жизни. — Ну, тогда ты, волк плюшевый, чтобы с ним играть, — заулыбалась Фруторкельсен. От этого разговора мне взгруснулось. Так оно всегда бывает, когда мы болтаем на философские темы. Потом я лежал в коридоре и задумчиво грыз сапог, но вскоре задремал, и мне приснилось, будто я в лесу, и повсюду какие-то грозные запахи, а я даже шелохнуться не в силах. Когда я проснулся, мне всё ещё было слегка не по себе, и есть не хотелось. А вот Фру Торкильсон напротив пребывала весь вечер в отличном расположении духа. Проявляется это ещё и в том, что сейчас, когда на улице уже стемнело, спать она не собиралась, а вместо этого уселась книжку читать. Что вы читаете, спросил я. В поисках утраченного времени Марселя Пруста, ответила Фру Торкильсон. Я её уже как-то раз читала. И про что там? Да уж, хороший вопрос. Вообще изначально она про одного мужчину, который как-то раз почуял запах пирожного. Интересно. А дальше что? Хм. Дальше. Этот запах заставляет его вспомнить всё, что происходило с тех самых пор, как он был ребёнком. И он принимается размышлять о времени, как оно утекает и как оно меняет и не меняет людей. Не глубокие наблюдения. А собаки в сюжете задействованы боюсь, не в самых главных ролях. А есть какие-нибудь такие книжки, где собаки задействованы в главных ролях? Хм. Дай-ка подумать. Прямо сейчас мне что-то ни одной в голову не приходит. Только та, что мы в школе проходили, Перосивля. Она называется Всего лишь собака. Хм. Какой-то Невесёлое название. Кажется, и сама книжка грустная. А, кстати, ещё есть собака Баскирвилли, Конан Дойла. Вона на чего? И про что она? Ну, по-моему, собственно, про собаку там довольно мало. А больше я ничего о собаках не читала, разве что детские книжки. Вы ведь прочли все книги в мире? Это да что, ты нет, конечно. Тогда, возможно, существуют книги о собаках, до которых вы ещё не дошли. — Ну, конечно! Лесси! — радостно вспомнила Фру Торкельсон. — Это кто? — Лесси — это Колли, которая... — Колли? Примитивные и утомительные животные. Если порыться, то у них массу генетических сбоев найдешь. — Это и впрямь маленький расист. Зато Лесси — самая знаменитая собака в мире. И про нее кучу фильмов сняли. Вообще-то, я думал, это лишь голливудская сказка. Вот, однажды мы с майором путешествовали по Англии и приехали в один маленький городок в Южном Корнуолле. Так вот, выяснилось, что именно там и жила настоящая Лисся. И выяснили, что Лисся вовсе не Колли, а Митис. Хе, <сохот> ещё хлеще. Однажды во время Первой мировой войны, это другая война, раньше той, в которой майор воевал. В канале разбомбили военный корабль. И тела погибших моряков отнесли в местный паб и сложили в подвал. Лэсси жила у владельца этого паба. Рассказывают, что она спустилась в подвал, подбежала к одному из моряков и стала облизывать ему лицо. Её попытались оттащить, но собака никак не желала отходить от мёртвого моряка. А спустя пару часов он очнулся. И никакого и Фруторкильсон на секунду умолк. Прошло ещё какое-то время, и моряк пришёл в паб поблагодарить собаку за то, что та спасла ему жизнь. То есть собака прославилась только потому, что умудрилась по запаху отличить живого человека от мертвеца? Наверное. По крайней мере, так рассказывали. В молодости я смотрела фильмы про Лэсси. Если мне память не изменяет, в них она обычно разыскивала пропавших детей. Но вот кроме этого Фрутор Кильसन направилась на кухню. Я уже наелся до отвала, поэтому следом не пошёл, а вместо этого лежал и слушал, как она открывает холодильник, достаёт уже початую бутылку, наливает себе бокальчик, ставит бутылку обратно в холодильник, берёт бокалы и возвращается в гостиную. Овернувшись, она одарила меня короткой, ничего не значащей фразой. Антарктическая экспедиция Амундсена. Произнесла она это с какой-то непонятной решимостью, вроде как с восклицательным знаком, но спокойно и уверенно. И после сразу умолкла. Точно вот эти три слова мне всё прояснили. А что такое антарктическая экспедиция Амундсена, спросил я. В моём детстве все знали эту историю о норвежцах, которые первыми достигли южного полюса, потому что ехали они на собаках. И они опередили англичан, хотя те не сомневались, что доберутся первыми, ведь они были сильнее и у них имелись тракторы. Вот такая собачья история. Ха -ха. А почему до этого к Нифолису надо было непременно добраться первыми? До Полюса, шлёпик, а не к Нифолису. Роаль Амундсен и его спутники сели в сани, запряжённые собаками, и отправились на южный полюс. Это такой, э, ну, в общем, южный полюс, как же объяснить-то? Южный полюс расположен в самом низу земного шара. Он находится на огромном континенте, который целиком покрыт льдом. Это на юге лёд? Да, у Фру Торкильсен, похоже, разум помутился. Понимаешь, если уехать очень-очень далеко на юг, то там постепенно будет всё холодней и холодней с другой стороны земного шара так же холодно, как тут. Какая разница, какая разница? Как ни крутись, повсюду задница. Можно и так сказать, согласилась Фру Торкильсон. А зачем он? Южный полюс? Да особо не зачем. Ну просто есть себе и всё. Его ещё называют Последним местом на земле. В былые времена людям важно было туда добраться. Причем каждый хотел оказаться там первым. И удалось это Руалю Амундсену и его собакам. Ну, а лично мне кажется, что Южный полюс — это просто белое пятно в белых льдах. И какие у него были собаки? Не знаю. Ездовые собаки. Я предпочел не сообщать Фру Торкельсен, что уж до этого-то я и сам додумался. Может, это были гренландские собаки? Сам-того не желая, я втянулся в эту вообще-то не особо занимательную историю о роли Амундсена и его собак, которые первыми добрались в какую-то глухомань. Потому что гренландские собаки это настоящие собаки. Тут уж не придерёшься. Назвать гренландскую собаку крутой всё равно, что назвать кошку глупой. То есть сильно приуменьшить её качество. Нету на этом земном шарике облепленным с двух сторон снегом других собак, настолько же похожих на старого доброго волка. И не уверен я, что родился тот волк, который сравнится с гренландской собакой в её среде обитания. А среда обитания у неё практически где угодно. Главное, чтобы там были снег и лёд. С другой стороны, среда обитания понятия вполне себе конкретное. Стоит гренландской собаке покинуть Гренландию, Она перестаёт быть гренландской собакой. Это каждый знает, или, по крайней мере, обязан знать. Они ели собак, сказала Фрут Торкильсен. Кто ел собак? И с какой стати они их ели? Я постарался оградить Фрут Торкильсен от всколыхнувшихся во мне ощущений и сохранить спокойствие, хотя от слов "ели собак" по хребту у меня от головы до кончика хвоста будто электрический разряд пустили. По-моему, Я верно всё запомнила. Так оно и было, продолжала Фру Торкильсон. Кажется, им недоставало жизненно важных витаминов, и чтобы компенсировать их нехватку, одну или двух собак пришлось умертвить. Еды-то на южном полюсе нет, только лёд и снег. Сколько? Одно из положительных качеств Фру Торкильсон это способность не стесняясь признать: не знаю, Это она сказала смело, потому что потом добавила: "Впрочем, это мы легко выясним".